Эмма. У меня, как и у всех пожилых людей, есть свои маленькие пунктики. Ничего особенно безумного, Боже упаси. Всего лишь несколько правил, которым я стараюсь следовать, чтобы чувствовать себя более спокойно и расслабленно. Например, прежде чем сесть на стульчак унитаза, я застилаю его туалетной бумагой. В этом нет ничего плохого, когда речь идет об общественном туалете. Проблема в том, что я поступаю так же, даже когда я у себя дома. Я пытаюсь защититься от своих собственных микробов. На самом деле, это привычка у меня с молодости, с того времени, когда я работал в Портенопе-сервис, агентстве по оказанию различного вида услуг, на Виадее Трибунале, в самом сердце исторического центра Неаполя. Признаюсь, жалкая работенка. Но тогда я был полным надеждой и ожиданий юнцом, верящим в сказочку, будто жизнь — это лестница, по которой ты взбираешься ступенька за ступенькой, чтобы оказаться, наконец, в райских кущах. Короче, что всего нужно добиваться понемногу, ценой больших усилий и жертв. Потом, с годами, я усвоил, что идти вверх не так просто, потому что лестница часто оказывается гнилой, и ее ступеньки обрушиваются под твоим весом. В конце концов я понял, что история с первоначальным самопожертвованием, в результате которого ты когда-нибудь потом, в далеком будущем, может быть, будешь вознагражден, это тупость, придуманная взрослыми дядями, чтобы воспользоваться энтузиазмом более юных. Никого там сверху нет, чтобы оценить твои усилия, и выдать тебе поощрение за всю твою растраченную энергию. На самом деле те годы, когда все на перебой уговаривают тебя держаться, сжав зубы, чтобы построить себе будущее, это лучшие годы, и нельзя выбрасывать их на помойку из-за мысли о последующих годах, которые в любом случае не стоят и десятой доли тех, что потрачены впустую». В Портенопе сервис, кроме меня, было еще три сотрудника. Двое дядек под 60 и секретарша примерно моего возраста. Нетрудно догадаться, по чьей вине стульчак унитаза вечно был забрызганным. В первое время я его оставлял. Но однажды секретарша просветила меня по этому поводу. И с тех самых пор я больше не в состоянии усесться своим задом на холодный пластик. Так или иначе, через несколько месяцев я оттуда уволился. Из того опыта я вынес три приобретения. Манию застилать бумагой стульчак-унитаза, о которой идет речь, четкое осознание того, что я не хочу погубить лучший период моей жизни, чтобы обеспечить себе худший, и Луизу, секретаршу, давшую мне тогда решающий совет». Из трех приобретений только первые два сопровождали меня на всем моем жизненном пути, а Луизу я обронил на первом же повороте. В любом случае, как я говорил, этих пунктиков, свойственных выжившим из ума старикам, у меня не так много, и они помогают мне коротать дни. Помимо туалетной бумаги на стульчике есть еще, например, абсолютная непереносимость всяких узлов. Когда так говоришь, это звучит безумнее, чем есть на самом деле. Правда в том, что они мне неприятны. Точнее, я ненавижу их распутывать. И речь идет не о запутанных жизненных ситуациях. Я говорю о вещах более материальных. Телефонный провод, перекрученный до такой степени, что превращается в спутанный клубок, так что поднять трубку с телефона не представляется возможным. А кроме того, еще узелки на пластиковых пакетах или провода за телевизором, которые с течением времени перепутываются сами по себе. Или шнурки на ботинках, когда они не желают развязываться. Поэтому с возрастом я устроил свою жизнь так, чтобы в ней присутствовали только мокасины и беспроводные телефоны. Окружающим я говорю, что это из-за пальцев которые потеряли былую ловкость и силу, чтобы выполнять мелкие повторяющиеся жесты. Но на самом деле мне ужасно скучно. У меня не хватает терпения. И я не хочу терять время, разделяя то, что потом так или иначе снова соединится. И потом есть еще Неаполь, самый значительный узел из всех. Проблема в том, что я выбрал худший город, чтобы родиться. Здесь тебе не удастся жить, не поддерживая отношений с ближним. Здесь ближний придет стучаться прямо к тебе домой. И поэтому я разработал способы выживания, призванные защитить мою социопатию. Если я замечаю соседа, который ждет лифт, то я торможу у почтового ящика, заглядываю в него и топчусь рядом до тех пор, пока агрессор, жаждущий вторгнуться в мою приватность, не решает сесть в лифт и начать подниматься, не дожидаясь меня. Или вот еще, я избегаю очередей. Неаполитанец не в состоянии тихо и спокойно ждать молча. Он просто обязан вцепиться железной хваткой в соседа и в ожидании своей очереди завести с ним разговор о том о сем. На почте или в банке, в супермаркете или в кассе кинотеатра. Очереди в Неаполе являются средством распространения слухов и бесплатных сведений о чужой жизни. Парикмахерская рядом с моим домом – тоже что-то вроде стихийного клуба для жаждущих сплетен горожан. И поэтому, когда мне пора подстричься, я вызываю такси и прошу отвезти меня в другой район города. А вот с покупками все обстоит гораздо сложнее». Прямо рядом со входом в мой дом разместились лавочки колбасника, мясника и продавца овощей и фруктов. Вся эта шайка напоминает расстрельный взвод, цепко вглядываясь в тебя, чтобы уловить, хотя бы по походке, какую-нибудь пикантную новость, способную добавить капельку интереса в их пустые жизни. Уже много лет я не переступал порога их ловчонок. И более того, я избегаю даже просто проходить мимо. Я перехожу дорогу, иду несколько метров по тротуару с другой стороны, а потом возвращаюсь на свою сторону. Должно быть, эта троица заметила мои маневры, но меня это не волнует. Главное, это не попасться к ним на крючок. Про себя я назвал их «хороший, плохой и злой». «Плохой — это продавец овощей и фруктов. Он старый, грязный и неопрятный. У него вечно черные ногти, а во рту всего три зуба. Разговаривает он исключительно на диалекте, и ни хрена не разберешь в том, что он говорит. В прошлом я много раз зависал после какого-нибудь его утверждения по поводу абрикосов или персиков. Хороший — это колбасник». Славный человек, вечно улыбающийся и ловко лавирующий между сырами, нарезками и пустой болтовнёй с многочисленными клиентами. И, наконец, злой — это мясник. На самом деле сам он неплохой тип и даже очень любезный. Проблема в его жене. Это она плетёт интриги и пускает слухи. Это она в то время, пока ты ждёшь кусок говяжьего филе — задает тебе один из своих вопросиков с подковыркой. Это она в нашем районе главный босс по сплетням, местный лидер, на которого все ссылаются как на авторитет. Проблема в том, что и в супермаркете дело обстоит не намного лучше. Пока речь идет только о том, чтобы бродить среди полок с продуктами, я еще могу надеяться, что все пройдет гладко. Достаточно просто не обращать внимания на пенсионера, пытающегося завязать разговор, указывая на невоспитанность кого-то из работников или девчушки, врезавшейся в него своей тележкой. Однако трудности начинаются уже у прилавка с колбасами. Там вечно оказывается какая-нибудь сеньора, которая пока ждет, чтобы ей отпустили товар, непременно должна вступить в беседу с очередным продавцом, а часто еще и с другой сеньорой, также подошедшей к этому прилавку. Первоначальная группа из трех человек, в зависимости от медлительности продавца, может разрастаться до бесконечности, иногда становясь чуть ли не толпой. К счастью, после долгих наблюдений мне удалось выяснить, кто из продавцов самый расторопный. И если за прилавком не он, то я сразу иду мимо. Дойдя до касс, я сразу выбираю кассу быстрого обслуживания – Спасение для человека с фобиями типа меня. И с облегчением выметаюсь наружу. Уже рядом с домом я перехожу через дорогу, чтобы через несколько метров снова перейти обратно. И, наконец-то, достаю ключи, чтобы открыть дверь подъезда. Только в этот момент я могу сказать, что я почти в безопасности. В любом случае я никогда не оборачиваюсь. Я и так знаю, что плохой, хороший и злой – Сверлят глазами мне спину, на которую давит груз моих маний. Когда я закрываю за собой дверь подъезда, меня встречает миуконье Устроивший на лестнице наблюдательный пункт Вильзевул смотрит на меня ангельским взглядом, пытаясь распознать содержимое пакета у меня в руках. Этот кот необыкновенно умен. Каждый раз, когда я иду в супермаркет, он поджидает меня в подъезде, чтобы испускать призывное мяуканье и льстиво тереться о мои ноги, едва заметив в моих руках сумку с продуктами. В почтовом ящике лежит пара конвертов. Я оставляю их на месте и иду к лифту. Уже добрых 30 лет, как я перестал верить, что из щели для писем может вылезти что-то хорошее. Всем известно, что добрые вести не станут разыскивать тебя дома. Не понимаю, почему мои коллеги-пенсионеры все еще так нерушимо верят в благословение Фортуны. Тратят пенсию на лотерейные билеты Грата и э Винчи и Лотто в надежде изменить свою жизнь. Хотя им следовало бы уже понять, что если богиня с повязкой на глазах не поцеловала их, когда они были еще в хорошей форме и могли нравиться, то уже, конечно, она не станет делать этого сейчас, когда из носа у них торчит шерсть, во рту нет ни одного своего зуба, а глаза подернуты пленкой из-за катаракты. К тому же в определенном возрасте что ты будешь делать, даже если выиграешь миллион? Ты добьешься только того, что твои дети перегрызутся из-за наследства». Я открываю двери лифта. «Давай, котик!» — восклицаю я, обращаясь к зверю, который пристально смотрит на меня пару секунд, а потом быстро проскальзывает в лифт между моих ног. Я нажимаю на кнопку и бросаю полный восхищения взгляд на этого котяру, бунтарская душа которого не удовольствуется сытым и спокойным житьем в доме сеньора Витальяна но стремится исследовать окружающий мир, загрести от всех понемногу и попользоваться ближними. Он порядочный мерзавец, этот Вельзевул, А мне мерзавцы нравятся. И потом в этом доме он нашел себе целый гарем. К тому же тут полно квартир, куда можно проникнуть. В некоторых сколько угодно еды, в других только воспоминания. Ну да, потому что, конечно, дома людей не похожи один на другой. Одни открываются и закрываются по несколько раз на дню, другие все время закрыты. В некоторых пахнет чистым постельным бельем и свежеприготовленным томатным соусом, в других стоит запах картона и сырости. И все же именно этим последним, как правило, можно больше доверять. Несмотря ни на что они не сломлены, и живут ожиданием кого-то, кто вернется, чтобы о них позаботиться. Доехав до своего этажа, я ставлю на пол пакет с продуктами и достаю из пальто ключи. В этот момент открывается соседская дверь, и на пороге снова появляется Эмма, женщина, за которую я заступился понапрасну. Несколько мгновений мы смотрим друг на друга, Потом я отворачиваюсь и вставляю ключ в замочную скважину. Не самая простая манипуляция, когда руки у тебя дрожат, как трамплин после прыжка в воду. Давайте я. Я позволяю ей помочь, хотя моя самооценка и испытывает при этом столь же неожиданное, сколь нежелательное падение. Но с этой женщиной я не хочу больше иметь никаких дел. И чем скорее я от нее избавлюсь, тем лучше. Она завершает операцию и улыбается мне. Полагаю, что она хочет заслужить прощение. Спасибо, — говорю я и забираю у нее связку ключей. Вильзевул тут же заскакивает в квартиру, а я медлю на пороге, ожидая, пока соседка решит сделать следующий шаг. Она пристально смотрит на меня, не отводя взгляда и поэтому я замечаю, что у нее распухла скула. В ней есть что-то такое, что меня привлекает, помимо красоты. Возможно, это то, что она немного напоминает мне Звеву, когда она была еще подростком, при том, что моя соседка уже давно не подросток. Я не знаю, что мне делать. Эмма не двигается с места. Может, она хочет войти, а может поговорить, но при этом она не делает ни того, ни другого а только стоит столбом, глядя на меня. Тогда я беру ситуацию в свои руки. Пусть я и бедный старик, который не в состоянии вставить ключ в замочную скважину, но выглядеть идиотом в глазах женщины мне пока еще не свойственно. «Не хотите зайти?» — спрашиваю я. Она кивает. «Прошу вас». И я сопровождаю эти слова приглашающим жестом. Эмма осторожными шагами ступает внутрь моего мира. Примерно так же делал Вильзевул, когда появился здесь впервые. Ей хочется понять, попала ли она на дружескую территорию, или за углом коридора, ведущего на кухню, таится какая-нибудь опасность. Я могу вас чем-нибудь угостить? Она снова кивает. Такое впечатление, что она проглотила язык. Я стягиваю пальто и прохожу на кухню. Девушка идет за мной и садится у стола, на котором свалены в кучу трусы вперемешку с носками. Когда слишком долго живешь один, то начинаешь думать, что интимная сторона твоей жизни надежно скрыта от постороннего взгляда. Я бормочу извинения, сгребаю со стола белье, чтобы отнести его в спальню, Но один мятежный носок ускользает от товарища и прыгает на пол, так что, когда я возвращаюсь, он все еще там лежит, прямо у ног моей неожиданной гостьи. Я хотела извиниться за свое поведение прошлой ночью, начинает она. Не беспокойтесь, тут же отвечаю я, я уже и думать забыл. На самом деле я не забыл ее грубости, но один из главных недостатков стариков — это злопамятность, а я не хочу быть похожим на старика. Я открываю холодильник. В нем нет ничего такого, чтобы я мог ей предложить, разве что обычная бутылка красного вина, помогающая мне скрашивать вечера. Я беру ее за горлышко и ставлю на стол вместе с двумя бокалами. Потом усаживаюсь напротив нее. Я не понимаю, чего от меня хочет эта восхитительная девушка, и я уже отвык принимать гостей. За исключением Вильзевула, разумеется. «Мой муж рано или поздно меня убьет», — говорит Эмма, глядя мне прямо в глаза, «так что мне становится трудно выдержать ее взгляд». Ее глухой и безжизненный голос резко контрастирует со свежей юной внешностью, которая ее отличает, несмотря на все обстоятельства. Я наполняю бокалы, даже не спросив у нее разрешения, и она не останавливает меня. Вильзевул появляется на кухне по требованию своего желудка. Вы кому-нибудь говорили об этом? Родителям или кому-нибудь из подруг? — Нет, здесь в городе у меня никого нет, да и потом я бы никогда не призналась. Люди обычно сразу тебя осуждают. Я прихлебываю красной жидкости из бокала и разглядываю молодую женщину. Если бы мне было в половину меньше лет, чем теперь, я бы разобрался с этой ситуацией по-своему, но сегодня мне нужно засунуть свою злость куда подальше. «Бог знает, почему она думает, что я, в отличие от других, ее не осуждаю. Может, ей просто наплевать на мое мнение, мнение старика-соседа, который может поделиться этой новостью разве что с живущим в подъезде котом». «И сколько это все уже продолжается?» Она опускает голову и начинает барабанить пальцами по стенке бокала. И потом шепчет. «Три года». Я смотрю на нее с оторопью. Первый раз это случилось, потому что я выронила из рук картину. Он двинул мне поварешкой по шее. У меня до сих пор в ушах стоит этот глухой звук. Целый месяц я везде ходила только в шарфе. Я ставлю бокал в мойку и достаю с верхнего шкафчика сигареты. Первое, что мне хочется сделать, когда меня охватывает тревога. «Нет, прошу вас», — говорит она. Я останавливаюсь на полпути и бросаю на нее взгляд, в котором смешиваются досада и любопытство. Я беременна. Я прикрываю глаза и, не глядя, падаю на стул. Но почему я полез не в свое дело? Все это слишком серьезная проблема даже для такого древнего Мафусаила, как я. И какой срок? Два месяца. А он знает? Нет. Нет. «Вы хотите сделать аборт?» «Нет». Я замолкаю. «Может, она пришла, чтобы попросить материальной поддержки?» «А может, ей нужно всего лишь немного тепла и понимания?» «Может, она видит во мне отца?» «Мне жаль, дорогая, но мне с трудом удается быть им даже для собственных детей». «Вам следовало бы ему сказать?» «Я бы хотела уйти от него, но не знаю, как это сделать. Он станет меня искать». «Почему вы мне это все рассказываете?» «Потому что вы не прошли мимо. Большинство людей, даже если они что-то подозревают, бросают на тебя сочувственный взгляд и отворачиваются. Люди по-прежнему думают, что все это личные проблемы, которые надо решать, не вынося из семьи». «Вы пробовали обратиться в какую-нибудь организацию?» «Нет, мне стыдно». «А со мной разговаривать ей не стыдно». Несмотря на то, что я не из тех, кому люди любят открывать душу. Звева, например, этого никогда не делала. И тот же Данта скрывает от меня свои сексуальные наклонности. Эта почти незнакомая женщина за десять минут доверила мне больше своих тайн, чем мои дети за всю свою жизнь. А где он сейчас? — Его нет в городе, он вернется завтра. Между нами снова повисает молчание, и тиканье настенных часов несколько секунд заполняет собой тишину, пока Мюканье Вельзевула не напоминает мне, что бедняжка все еще в ожидании своей порции еды. Что ж, я решаю предложить моей соседке единственное, что есть в моем распоряжении, немного хорошего настроения. Послушайте, кот проголодался. «Да и у меня уже что-то начинает сосать под ложечкой. Почему бы вам здесь не остаться?» «Я могу предложить вам спагетти со свежими томатами черри». «Кажется, будто она только этого и ждала». «С удовольствием!» Слышу я ее торопливый ответ. Я поднимаюсь, беру кастрюлю, наливаю в нее воды и ставлю на огонь. После этого достаю томаты черри из пакета с продуктами, так и оставшегося неразобранным на столе, и начинаю их резать. Она встает с места и подходит ко мне. «Давайте это сделаю я, а вы пока накройте на стол». Я в некоторой растерянности смотрю на нее, а потом вручаю ей нож. «Уже пять лет, как ни одна женщина не готовит на моей кухне, и уже пять лет, как я ужиную не накрывая на стол». Принимаюсь шарить по кухонным ящикам в поисках старых скатертей. А Эмма тем временем снова начинает говорить. Такое впечатление, что ей не остановиться. Если ты снимаешь с души груз, то нужно делать это до конца. Примерно как когда ты идешь по малой нужде в туалет. Ты не можешь вдруг остановиться посреди процесса и вернуться к своим делам. Я недооценивала знаки не придавала внимания всем этим тревожным звоночкам. В первое время он меня не трогал, только орал по малейшему поводу. Я говорила себе, что просто у него сильный стресс, что это пройдет, что вообще-то ничего особенного не случилось. И поэтому я решила быть мягкой и сделала все, чтобы внушить себе, что моя поддержка поможет ему стать более спокойным. «Скатерть никак не находится». Тем не менее, я уверен, что одна из них точно должна быть здесь. Сейчас, как никогда, я чувствую, что мне не хватает Катерины. Как-то вечером я смогла убежать и до ночи пряталась в баре. Но потом, когда бар закрылся, он пришел за мной и отвел меня домой. А дома он поколотил меня и сломал мне ребро. Потом были новые ссоры и новые побои. В конце концов, я почти убедила себя, что это все моя вина — и что из-за меня его жизнь стала невыносимой. Мне становится трудно дышать. И не потому, что я, наклонившись, роюсь в нижних ящиках кухни в поисках мистически испарившейся скатерти, а потому, что я больше не в состоянии слушать этот жуткий рассказ. Как если бы кто-то вскарабкался ко мне на спину с тем, чтобы я носил его на закорках. Этого у меня никогда не получалось даже со Звевой. Как-то я решил еще раз попробовать с Федерика, но как только он уселся мне на плечи, я почувствовал, как хрясь, что-то хрустнуло в позвоночнике, и мне пришлось отказаться. Тогда я уже в который раз пообещал себе больше не играть с внуком. Мне жаль, но игры напоминают мне о том, что я старик, а, как я уже говорил, мне не нравится быть мишенью для шуток по этому поводу». «Вам следовало бы заявить на него в полицию?» «Это единственное, что я в силах произнести». «Нет, он убил бы меня еще до того, как на него завели бы дело. И если бы я даже ушла от него, он стал бы меня разыскивать». «Я сдаюсь. Нигде нет ни одной скатерти. Наверное, я отдал их все звеве, как память о матери». «Тогда что вы теперь думаете делать?» «Она поворачивается и смотрит на меня». Ее рука в это время машинально помешивает половником соус из томатов черри. Не знаю. Я бы хотела только немного покоя. Покой это то, что мы сильно недооцениваем. Принято думать, что это наше естественное состояние, из которого мы время от времени выходим. Однако, по сути, все в точности наоборот. В жизни покой посещает настолько в отдельные редкие моменты, и часто мы этого даже не замечаем. Послушайте, у меня нет скатерти. Вынужден я, наконец, признаться. Она смотрит на меня и улыбается, потом тут же подносит руку к занывшей от боли скуле и снова становится серьезной. — Ничего страшного, поедим без нее, — произносит она. Вот только от ее едва проступившей улыбки меня охватывает ярость, и на какую-то долю секунды я на самом деле думаю, что сейчас открою дверь, пойду к соседу и отлуплю его, а там будет, что будет. Потом вспоминаю, что его нет дома. «Вы показывались врачу?» — спрашиваю я. «Нет, но мне кажется, что скула сломана. Я периодически прикладываю лед». Я подхожу к ней и, не говоря ни слова, дотрагиваюсь пальцем до пострадавшей кости. Кожа над ней вздулась и посинела. Эмма не отстраняется. «Если вы не заявите на него в полицию, то это сделаю я!» — восклицаю я наконец. «Нет, прошу вас, я боюсь. И потом у меня нет своего дома, нет даже работы. Он не хочет». Я вздыхаю. «Еще одна женщина, которая приходит ко мне с проблемой, но не желает слушать решение. Только на этот раз я не могу отвернуться и притвориться, что меня это не волнует». «Все готово», — в конце концов заявляет она. Я подаю ей тарелки. Быстрыми и уверенными движениями Эмма раскладывает по ним еду. Мы садимся за стол. Спагетти получились очень вкусными, гораздо лучше, чем я представлял. Не знаю почему, но у меня так никогда не получается, признаюсь я. Она улыбается, на этот раз не обращая внимания на боль. Молодчина, Эмма, все равно улыбайся, даже если тебе больно. Кот начинает испускать жалобные вопли. Я о нем совсем забыл». Я встаю и достаю из холодильника пластинку плавленного сыра и немного ветчины. Вельзевул сторонник однообразия, и будь его воля, он бы питался одним мясом. Было бы поистине любопытно узнать уровень его триглицеридов, хотя, разумеется, он не может быть выше, чем у меня. Я прекратил делать анализы крови, когда понял, что, пытаясь контролировать показатели, я тешу себя иллюзией, что могу контролировать и свою жизнь. Но я впустую потратил бы прожитые годы, если бы к своему возрасту не стал отдавать себе отчет, что ничего нельзя контролировать. И единственное, что нам рекомендуется делать, — это жить. «Это ваш кот?» «Ну уж нет, какой мой. Это кот сеньора Витальяна, нашей соседки». Бедняжке иногда удается ускользнуть из ее цепких лап. Эмма снова улыбается, и затем несколько минут на сцене царит стук вилок по тарелкам. «Вы живете один?» — в какой-то момент спрашивает она. «Меня всю жизнь называли на «вы», но сейчас я чувствую, что мне это надоело. Давай перейдем на «ты». Она жуя кивает. «Да, я живу один». «Моя жена умерла пять лет назад». «Мне очень жаль», — шепчет она и снова склоняется над тарелкой. С опущенной головой и длинными каштановыми волосами, падающими ей на колени, она как никогда напоминает мне Звеву. «Просто невероятно! Мне только сейчас пришло в голову, что моя дочь никогда не оставалась пообедать со мной. Она не любит сюда приходить». Этот дом связан для нее с воспоминаниями о матери. Ну а то, что я все еще жив, полагаю, представляется ей не такой важной деталью. «У меня дочь старше тебя, и она очень на тебя похожа», — озвучиваю я свои мысли. «Она замужем?» «Да. На секунду я испытываю искушение рассказать о том, насколько заурядна ее жизнь». «И потом у меня еще есть Данте, которого ты видела». «И он тоже женат?» «Нет, он гей». Коротко отвечаю я, прежде чем поднести бокал к губам. Это было совсем ненужное уточнение, но это сильнее меня. Каждый раз, когда я о нем говорю, эта информация выскакивает сама по себе. «Понятно». «Только и говорит она. Почему ты не уезжаешь к своим родителям?» «Интересуюсь я, покончив с едой». «Я сбежала из дома в четырнадцать лет. Мой отец пил и постоянно цеплялся то ко мне, то к маме. И поэтому, как только смогла, я от них ушла. Представляешь, я поклялась себе, что никогда не стану связываться с мужчинами». «Есть люди, жизнь которых будто предопределена и следует по накатанным рельсам без каких-то внезапных поворотов или происшествий» способных изменить ход событий. Что ж, иногда даже жизнь оказывается банальной. В любом случае, сейчас мне не хочется больше разговоров. Я киваю. Мне нравится эта девушка. Как и Рассана, она не ходит вокруг да около, а высказывает все без обиняков. «Как ты думаешь, может, посмотрим немного телевизор?» «Телевизор? Ну да, у тебя же есть телевизор?» Конечно. Киваю я и поднимаюсь. Она ведет себя так, будто она моя внучка, и этот дом поможет ей переждать неприятности. Дома бабушек и дедушек часто служат убежищем для удравших откуда-нибудь внуков. Я редко смотрю телевизор. Да и то только что-нибудь документальное. Иногда мне приходится буквально заставлять себя, чтобы его включить. Отчасти потому, что я не хочу становиться похожим на Марину, а отчасти потому, что за всю мою жизнь телевизор мне приходилось смотреть даже слишком много. Мы садимся рядышком на диван, и я невольно усмехаюсь. Жизнь все-таки странная штука. Ты вдруг обнаруживаешь, что сидишь за одним столом или на одном диване с тем, кто до вчерашнего дня с тобой даже не здоровался». Полагаю, что в этом преимущество одиноких людей — уметь оказаться рядом. Пару мгновений спустя на диван заскакивает Вильзевул и удобно устраивается между нами. «Когда его нет, я просто счастлива», — произносит она, щелкая по каналам. «Даже если иногда дома слишком пусто и тихо». «Ну, конечно, дома слишком пусто и тихо». Люди привыкают ко всему, дорогая моя Эмма, даже к пустоте и тишине. И в конце концов ты начинаешь с ними разговаривать. Если что, то я рядом. Большое спасибо. Она даже не поворачивается в мою сторону. После небольшой паузы я снова начинаю разговор. Хочешь, я скажу тебе одну вещь. И на этот раз она оборачивается ко мне. Женщину, которую я очень любил, звали так же, как и тебя, Эмма. Она подтягивает коленник подбородку и откликается. — Это была твоя жена? — Нет. — Так кто же тогда? — кажется, спрашивает она взглядом. — Это долгая история. Задумчиво говорю я и возвращаюсь к телевизору. Мы сидим молча, уставившись в экран, пока я не замечаю, что у меня слепаются глаза. Похоже, пора идти спать. В конце концов, я все-таки старик. Я поворачиваюсь к Эмме и обнаруживаю, что она спит, свернувшись калачиком. Так она кажется еще более беззащитной. Непонятно, почему у некоторых людей нет ангелов-хранителей, чтобы они их защищали. Меня ангелом уж никак не назовешь и все же мне сразу хочется встать и найти, чем укрыть Эмму. Я укутываю ее пледом, выключаю телевизор, затем свет и отправляюсь в кровать. В тишине дома слышится лишь мурчание Вильзевула, который свернулся колечком в ногах у этой беззащитной девочки, решившей прийти ко мне, чтобы вывести меня из спячки. «Я был бы так рад поддержать тебя, Эмма», помочь тебе спастись. Вот только боюсь, что я на это не способен. За всю мою жизнь я так и не научился смело и бестрепетно протягивать руку помощи.